Глава двадцать четвертая. Злата. Наш рейс Москва-Сочи в час ноль ноль. Вылетаем с Димидом вдвоем. Встречаемся в аэропорту у стойки. На мне синие джинсы, голубая футболка, поверх которой я накинула легкую джинсовую куртку. На ногах кроссовки. Уверена, придется много бегать в городе моего детства. В дорожную сумку забросила парочку платьев на выход. Но это так, на всякий случай. Вдруг наберусь духу и загляну к друзьям. Удальцов одет мне под стать: тёмно-синие джинсы, синяя футболка. На перевес на согнутой руке держит ветровку, плечо пересекает толстый ремень спортивной сумки. Подмечаю, что сумка под завязку забита вещами. Он что, переезжает жить в Сочи? Или всё-таки хочется вместить приятное с полезным? собирается отдохнуть на море на полную катушку. Димит смотрит мимо меня, пытается сохранить между нами дистанцию, возникшую после скандала. Поздно. Неужели он не осознает, что мы уже проникли друг другу под кожу, не можем не реагировать, не искрить, когда рядом. Впрочем, Порозень тоже уже не получается жить нормально. Не пойму, кто мы друг другу. Мы как две наждачки трёмся, да без толку. стачивые мне нервы, ревнуем, бесим, ненавидим и снова притягиваемся обстоятельствами. Между нами его дочь. Она скрепляет наш странный союз, она же расталкивает нас в стороны. Демид ревнует меня к Алёне, а мне как матери больно осознавать, что мужчина фактически отобрал ребёнка у женщины и манипулирует им. Но так ли это? Он ведь безумно её любит. Демид Как дочка решаюсь начать разговор. Нормально спит. Как она восприняла наш отъезд без нее? Ах, ты об этом? Так она еще не знает. Вот проснется утром и начнет виричать, когда Мия объявит ей новость дня. Не хорошо вышло. Виновата заглядываю мужчине в глаза. Надо же, Чайкина наконец-то научилась признавать ошибки. Да, признаю ошибку. Давай договоримся на берегу. Расследование веду я. Присуем ко мне двух помощников, местных оперох. У варов договорился со знакомыми ребятами. А я не хочу нарываться на конфликт, но меня бомбит. Неужели Демит отстраняет меня? Действуем так. Ты показываешь места, называешь контакты, прописываешь обстоятельства. Дальше мы работаем сами, а ты прячешься в отель. В гущу событий не лезешь. Идет? Майор явно хочет услышать утвердительный ответ. Он меня вынуждает согласиться на его условия, поэтому вру на пропалую. Согласно. Жмем друг другу руки, скрепляя устной договор, который я точно нарушу уже через пару-тройку часов. Очень хочется спрятать голову в песок, не высовываться, но я прекрасно знаю, что не выдержу. Какая нормальная мать? может отсиживаться в норке, пока её пятилетняя дочь в опасности. ловлю себя на том, что никогда не говорю семилетняя дочь. Неужели в глубине души признаю горькую правду. Наташа так и не исполнилась, ни 6, ни 7. Она так и осталась навсегда моей пятилетней девочкой. А девочка в Сочи-парке мне привиделась. Семилетняя, семилетняя. Упрямо твержу вслух, спорю с собой. Странно, шепчет майор и тащит меня за собой на посадку. Весь полёт не общаемся. Майор спит, я играю в телефоне. Нас устраивает подобное время припровождение. С одной стороны, мы вместе, с другой никто из нас не лезет к другому, сохраняя дистанцию. Приземляемся, аплодируем удачно завершённому полёту. Я никогда не боялась летать, но этот рейс дался мне тяжело. отобрал уйму моральных сил выхожу на улицу тёплая летняя ночь ветерок настолько лёгкий что даже не шевелит волосы спускаюсь по трапу вдыхаю родной воздух и в груди щемит как же я люблю сочи обожаю знаю наизусть каждую чёрточку города каждый закоуток у меня здесь много друзей но я уверена что не хочу их видеть понимаю что придётся Ради того, чтобы найти убийц, надо окунуться в прошлое, бежалосно разодрать сердце в клочья. Пока идём к стоянке такси, чувствую на себе горячо заинтересованный взгляд. Кручу головой по сторонам, никого не замечаю. Так, снующие туда-сюда незнакомые люди. Садимся в такси, едем в гостиницу. Дорогой отель встречает сонными глазницами тёмных окон и блёкло освещённым ресепшеном. Майор протягивает служащему наши паспорта. Я зеваю и присаживаюсь на ручку кресла рядом. Мест нет. Как нет? Я бронировал, огрызается майор. Произошла накладка, мест нет. Чёрт и что? Повесили золотую вывеску, а работать не научились. Грустно рассматриваю рисунок на красивом паркете, впирев в него взгляд, констатирую факты. Июль высокий сезон. Мы сейчас не найдем места для ночлега, даже в захудалом отеле. А в частном секторе ночи у нас никто не пустит, испугаются. Вывод ясен как день. Придется ночевать в холе отеля. Несу сумки к огромному дивану, бросаю их на пол, сама падаю на комфортное местечко. Иди сюда, машу майору, указывая на добротный диван. Здесь переждем, а утром поедем к Свекрови. Дверь отеля открывается. И в холл валивается весёлая толпа красиво одетых людей. Перевожу взгляд на эпицентр яркой людской массы и вздрагиваю. Женщина со светлыми волосами в белом обтягивающем платье вдрагивает в такт мне. Не может быть. Как так-то? Она же уехала жить в Израиль 2 года назад. Почему вернулась? Женщина сворачивает ко мне, стремительно приближается. Останавливается напротив, дерзко смотрит в глаза. Поднимаюсь на ноги, гляжу в ответ. Меня одолевает одна мысль, как она смеет после всего, что случилось между нами. Смотрю в зеленовато болотные глаза Ольги и не знаю, что ей сказать. Мы не виделись ровно семь лет и восемь месяцев, с одня свадьбы. Сколько ей сейчас? Если мне двадцать пять, то ей двадцать семь. Разница всего в два года. Но она выглядит лет на 10 старше. Похоже, жизнь не облизывала её, бедняжка. Ты, шипит и сверлит меня. Она явно под алкогольными парами не соображает, что мы не одни. Раскачивается, как маятник. Ты приехала за ним? Оля, у меня что? Не может быть своих дел в Сочи? Дверь отеля снова открывается, и в неё входит Олег. Он сканирует взглядом толпу, и направляется прямиком к нам на его лице не отражается ни одной эмоции будто он был готов увидеть меня здесь и сейчас странно это подходит берёт ольгу под локоть не устраивай прилюдно скандал я что должна терпеть здесь её присутствие потерпишь с удивлением разглядываю гладкие платиновые волосы Оли надо же Она теперь даже прическу носит такую, как у меня в прошлой жизни. Неужели Олег заставил ее выпрямить кудряшки? Стараюсь не смотреть на мужчину. Знаю точно, что он по-прежнему красив, поэтому боюсь. На все сто уверена, что майору, застывшему рядом с моим плечом, снесет отречность и башню, если он заметит. А у нас впереди еще поиски моей дочери. Не хочу нарываться на скандал. А майору нужна ясная голова. Олег пытается безуспешно поймать мой взгляд, хочет прочитать меня, как раньше. Но я не поддаюсь, избегаю столкновения. Не выйдет, дорогой. Скальжур зачарована по тонкой фигуре Ольги. Родная старшая сестра. Почему Бог дал мне именно тебя? Злата, мы едем в другой отель, приказывает майор, решительно поднимая с полу сумки Вам негде остановиться? голос Олега звучит заинтересованно. Да, кивает Удальцов. Поехали к нам. У нас большой дом. Места хватит на всех. Нет, я её к себе не приглашаю, шипит Ольга, вцепляясь когтями в руку мужа. Даже не знаю, стоит ли соглашаться на столь лестное предложение. Мне страшно даже спать ложиться в одном доме с родной сестрой.